Глава четвертая. На фабрике моя мать каждое утро отбивала карточку на контрольных часах, а затем считала время до конца смены, когда можно будет отбить карточку снова. Окончив школу, она всю жизнь занимала одну и ту же должность, а ей уже было под 60, и если об удовлетворенности человека можно судить по тому, сколько он жалуется, то мама получала от своей работы огромное удовольствие. На верфях Джон Браун энд Компани мой отец ежедневно сдирал кожу на костяшках, проконопачивая суда с мужчинами, которые были ему как братья, с теми, кого он приглашал за наш обеденный стол, кому одалживал наши сбережения на черный день. Он стер каждый позвонок в спине, сломал несколько ребер, заработал расколотую голень и все равно трудился сквозь боль из смены в смену за ничтоженную плату без гарантий на будущее». Я никогда не смогла бы объяснить родителям, как меня восхищает их упорство. Они в поте лица трудились ради чужого блага, понимая, что этот труд никто не заметит. Отец никогда не пересекал океан на судне, которое построил с товарищами. Да и не очень-то и хотел. По его разумению, покидая верфь, корабли погибали. Мать никогда не ходила по рядам в универмагах, где продавались ее швейные машинки. Зато приносила домой коробки бракованных иголок, подшивать занавески и платья соседским девочкам для первого причастия. Трудно сказать, сколько решимости я унаследовала от родителей. Иногда я ощущала в себе отцовскую энергию и, не замечая ничего вокруг, не отходила от Мальберта по многу часов. А иногда с маминой стойкостью не позволяла улизнуть хорошие идеи, даже если приручать ее приходилось несколько недель. Вот только в искусстве упорство не замена вдохновению. Радостное волнение вмиг оборачивается растерянностью, стоит только ему позволить. И никто не поможет тебе вновь разобраться, что к чему. Талант, подобно тросу, утонет в беспросветных глубинах, если ослабить хватку, но стоит сжать слишком сильно, и тебя тоже потянет ко дну. К началу лета 1960 года у меня не осталось ни одной убедительной причины писать, разве что «Зыбкая надежда». Каждый день в шесть утра поднимавшая меня с постели и заставлявшая пробовать снова. «Стряхнуть неудачу помогут лишь настойчивость и усердие», — говорил я себе. «А если я изменю своим правилам, то лишу себя шанса на успех». И я продиралась сквозь ломоту, как продирался бы мой отец, безропотно, хоть мои руки и разучились выражать то, что я хотела. К каждому холсту я подходила, как прежде, без чётких представлений, с одним только желанием писать. И раз за разом заходила в тупик. Задача художника — придать очертания незримому, выразить эмоцию с копищем жестов интуитивно, обдуманно, незапланированно. В творческом акте есть и произвольное, и предопределенное, и хаос, и расчет. Но если разум будет слишком часто вмешиваться в дела сердца, работа застопорится. Нельзя контролировать творческий процесс. Сколько бы вы ни старались, сколько бы ни запугивали краску, пытаясь подчинить ее своей воле, вы лишь вытрясете из нее всю жизнь. А когда заметите, что перестали выражать чувства и начали просто конструировать их, лучше уж сразу идите в фальсификаторы или посвятите себя реставрации музейных шедевров. Не то появится соблазн повесить свои жалкие потуги на стену и, видя фунты там, где должен быть смысл, провозгласить «сойдет и так». Сопротивляйтесь этому соблазну. Всеми фибрами души. И в Нью-Йорке, и после я изо всех сил старалась следовать этим принципам. Я днями напролёт сидела у окна гостиничного номера на 6-й авеню, разглядывая сетку города с 35-го этажа и срисовывая узоры дремучих обманчивых улиц и полированную мертвенность архитектуры. Я заполнила оба блокнота, которые взяла с собой, Изрисовала всю бумагу в номере и даже пустые страницы в конце непочетного места. Конечно, я была бы не прочь выйти на улицу и погулять по городу, понять его, как научилась понимать и ценить тайны Лондона. Но что-то всю неделю удерживало меня в четырех стенах. Тревога, сжимавшая мне горло, когда я красилась перед зеркалом в ванной. Стыд, щипавший мне глаза. В первое утро я встала с постели и оделась, но не смогла переступить порог. На следующее утро я дошла до середины коридора и запаниковала. Когда послышались голоса других постояльцев, у меня участилось дыхание и задрожали колени. И, хватаясь за стены, я вернулась в номер. Я пока не могла находиться среди людей, а город просто кишел незнакомцами. Когда мы сдулся ехали в такси от пристани до отеля, я так остро ощутила уличную энергию Нью-Йорка, что потеряла дар речи. Мы словно оказались в эпицентре возможностей, на клочке земли, где все, что мне было дорого — искусство, полет фантазии, свобода выражения — существовало в тени всего, чего я боялась — корпорации, давления, закона джунглей. Джим не выдержал бы суеты и буйство этого города, его безжалостности и устремленности вверх. И поняв это, я лишилась последних крупиц воли. Нью-Йорк — Без Джима Калверса меня не интересовал. Как только портье проводил меня в номер, я дала ему доллар, отослала его и заперла дверь. Вечером я должна была присоединиться к Дульсе и Леонарду Хайнсу за ужином в Дельмоника, но я отпросилась. И в следующие два вечера тоже. В конце концов встреча была назначена в ресторане отеля за завтраком. Но беседа не клеилась, и никто якобы не замечал, как я вспотела и что заварочный чайник трясётся у меня в руках». Леонард Хайнс представился словами. деди сказала, вы её девочка почти наверняка. Надеюсь, она не ошиблась. Я видел парочку ваших работ, они любопытны. И всё-таки, куда вы смотрите сейчас? В каком, так сказать, направлении движетесь?» Я промокнула стол с салфеткой и ответила. «Пока не знаю». Надеюсь, в хорошем. А затем повернулась к Дулси. Я бы хотела завтра полететь на самолете. Ты не против? Ну, если тебе так удобнее. У Элспид не очень гладкое плавание, объяснила она растерянно щурившемуся Леонарду. О моем кратком пребывании в лазарете не было сказано ни слова, как и о том, почему я туда попала. Кровавые эвакуации посреди открытого моря — неподходящая тема для делового завтрака. «Я попрошу свою секретаршу, она все устроит», — сказал Леонард. «У нас отличная договоренность с пен -М. «Значит, домой я поплыву одна», — сказала Дулси. «Прекрасно». Я поблагодарила их и принялась ковырять свои блинчики. Беседа зашла о младшей дочери Леонарда, та только что поступила в Рэдклифф на историю искусств, чем он бесконечно гордился. Зная я, что это один из самых престижных женских колледжей Америки, я бы, может, изобразила восхищение, но я была уверена, что «Семь сестер», о которых без конца толкует Леонард, это район на севере Лондона, куда я однажды ездила на автобусе покупать у беззубой старухи подержанный граммофон. Было очевидно, что Леонарда я нисколько не впечатлила, и дулся, раздосадованная моим молчанием, метала через стол укоризненные взгляды. «Больше никогда так меня не позорь», — сказала она в лифте. «Могла бы хоть сделать вид, что тебе интересно». Встреча обернулась фиаско, но мне было всё равно. Вернувшись в килберн я расчистила место в мастерской и загрунтовала стопку холстов, таких больших, какие прежде не использовала. Нью-йоркские наброски я приклеила на обои возле кровати, чтобы черпать из них вдохновение. Я заказала пару коробок масляных красок на дом и купила в лавке на углу сухое молоко, печенье, овощные и мясные консервы и грибной суп в банках с запасом на несколько недель. Меня снова тянуло к холсту, и я ухватилась за этот порыв. Покинув прибежище гостиницы, я укрылась у себя в мастерской и выходила только в вестибюль за почтой. Я не видела никого, кроме соседей снизу, доброй старушки, руководившей театром, и ее мужа. Солнце за шторами всходило и заходило, Я прибила их к оконной раме, потому что в мягком ламповом свете было легче сосредоточиться. Я жила без сна, в одной комнате, открывая окно только на кухне, чтобы выпустить испарение скипидара и застарелый тельный душок. Мылась я каждый вечер, но в промежутках так обильно потела, что одежда быстро стала твердой и желтой. Волосы постоянно лезли в глаза, поэтому я обрезала их кухонными ножницами. Что же я писала? Знаю только, с какими намерениями я начала и чем все закончилось. Я надеялась передать некую абстрактную идею Кальдария, разобраться в своих чувствах по поводу того, что произошло. Но фигуры, которые я поместила на холст, выглядели слишком отточенно, слишком буквально. И соскоблив их, я попробовала снова, но вскоре обнаружила, что пишу все те же лица, только без былой притягательной мрачности. Я снова соскоблила их и замазала грунтом. Чем дольше я корпела над этими фигурами, тем больше в них было фальши. Кальдарий был изображен так, будто я отстраненно смотрю на него сверху, стервятником паря над своим телом. Но в основном я видела его с пола. Тогда я добавила скошенный дверной проем и размытую плитку на заднем плане. А потом перемудрила и вписала туда солнечное поле с колесом обозрения и кобылой старьевщика. Никакой целостности. Вся сцена вышла вымученной и невнятной. Но я решила и дальше развивать идею. Вдруг получится. Игнорируя чутье, я настолько скрупулезно направляла краску, что перестала чувствовать полотно. Так я писала неделю за неделей, и все впустую. Каждую начатую картину я переделывала, соскребая с холста краску и заново его грунтуя, накладывая все новые мазки слой за слоем, слой за слоем. Под тяжестью материала холсты деформировались и опрокидывались. Я выжила всю краску из тюбиков до последней капли. В какой-то момент мне надоели мои кисти. И, бросив их в мусорную корзину, я принялась работать ножом для масла, размазывая и разглаживая все, что еще не высохло. Мебель постепенно обросла цветной коркой. Пришлось скатать ковер в спальне, чтобы еще больше не заляпать его краской. И вскоре каждая половица была покрыта липкой смесью льняного масла и воска. По всей мастерской в банках из-под супа подрагивала мутная влага. Моя одежда напоминала военный камуфляж. Столько трудов. И ни крупицы того, на что я надеялась. А хуже всего. Работала я без азарта. Затем однажды вечером, так поздно, что уже закончились передачи по радио, позвонила Дулси и объявила, что скоро приедет. Она переживала, что со дня возвращения в Лондон ничего от меня не слышала, и поинтересовалась, обдумала ли я ее предложение. Я не помнила, чтобы она что-то мне предлагала, и, стараясь выиграть время, попросила ее заехать в субботу. По правде говоря, я не имела понятия, какой сейчас день. Она сказала, дорогая, но суббота сегодня. Я была так недовольна своими работами, что стыдилась показывать их даже Дулси но нельзя, чтобы она решила, будто я впустую провела несколько недель в заперти. Поэтому, услышав звонок, я ее впустила, и миг спустя на лестнице зацокали каблуки. Я посмотрела в глазок, на ней была меховая накидка, хотя, если верить радио, весна выдалась теплая. Когда я открыла дверь, дулся, отшатнулась, будто ее сдуло порывом ветра. Наверное, видок у меня был, что надо». «Случай серьезный. Чайник на плите», — сказала я, пропуская ее внутрь. «Я ничего не буду, спасибо. Я к тебе заскочила по пути на Суаре. Внизу меня ждет такси». Она еще на лестнице сняла перчатки, но, увидев, в каком состоянии моя квартира, натянула их обратно. «У тебя все нормально?» — спросила она, окидывая меня взглядом. «Ты исхудала. Трудишься, не покладая рук?» «Можно и так сказать», — ответила я. Тут захрипел чайник, и я пошла на кухню. «Было бы неплохо, если бы ты иногда брала трубку!» — крикнула Дулси. «Просто чтобы я была в курсе событий. Ты знаешь, я люблю держать дистанцию, но прошло уже несколько месяцев. Господи, сколько же тут банок из-под супа! Ты только им и питаешься? На одном хайнце, девочка моя, долго не протянешь!» Я хлопотала на кухне. «Ну, прям уж» несколько месяцев. Я неаккуратно налила заварку, и в кружку попали чайные листья. Я все равно добавила туда три ложки сухого молока. «Дорогая, сейчас конец июня, а в последний раз мы разговаривали в марте». Повесла пауза. «О волосах даже спрашивать не буду, но ты бы хоть окно открыла. Здесь настоящий террариум». Я так устала от ее голоса. Ещё больше от того, как она со мной разговаривала. «Ну?» — сказала она, когда я вернулась из кухни. «Где они?» Я отхлебнула чаю. Он был гадким и скрипел на зубах. Не утешение, а наказание. «Кто они?» «Не строй с себя дурочку!» «Полотна!» Она обвела рукой беспорядок в комнате. Забрызганные стены, обломки деревянных реек. «Здесь куча подрамников». Но ни одной картины. Где ты их прячешь? Я храню их у Джима в мастерской, чтобы место не занимали. О, -о, о Она стиснула пальцами переносицу и прикрыла глаза. Я думала, Макс уже давно ее кому-то сдал. Тут ее внимание привлекло что-то у меня за спиной. Должно быть, ты их прямо штампуешь. Здесь точно ничего нет? А те наброски на стене? Там не на что смотреть. Ну, пока что. Хорошо, я тебя понимаю. Она развернулась ко мне. А что у нас с январём? Как думаешь, успеем? Я поставила тебя на четырнадцатое, но если тебе нужно больше времени, я заполню это окно кем-нибудь другим. Решай сама. Я уже давно забыла, что мы выбрали дату. Ты ведёшь себя странно, сказала Дулси. Правда? — Слишком покладисто. — А, ну давай тогда ты вернёшься на улицу, а я не буду тебя пускать. — Так-то лучше, — улыбнулась она, и, перешагнув через груду жестянок из-под супа, пошла изучать пустые подрамники в дальнем конце комнаты. Я знала, что от её острого взгляда не ускользнут махровые полоски на рейках, кромки бывших полотен. — Ты срезала холсты с подрамников? — Зачем? чтобы вести в автобусе. Она была проницательной женщиной. Старушка Дулся и не верила людям на слово, даже если сомневаться не было повода. Это и делало её такой хорошей галеристкой и такой невыносимой подругой. Элспет, дорогая, послушай меня внимательно, сказала она с материнской заботой. Не запускай всё так, ладно? Она снова обвела мастерскую рукой. «Да, на корабле с тобой случилось ужасное несчастье. И лично я буду корить себя за это всю жизнь. Но не позволяй себе разваливаться на части, слышишь? Я не хочу, чтобы ты хоронила свой талант из-за первого попавшегося смазливого идиота». «Я не понимаю, о чём ты, Диди?» «Это обращение пришлось ей не по вкусу. Давай на чистоту». Она сомкнула кончики пальцев. «Хочешь запираться в мастерской?» Я не возражаю. Напротив, я тебе аплодирую. Но если ты недовольна своими работами, отложи их. Давай поместим их в архив. Не закапывай себя в яму, из которой потом не выбраться. Понимаешь, о чем я? Хочешь сделать перерыв? Пожалуйста. Я даже готова платить тебе небольшие отпускные, пока ты будешь осматривать дом Ван Гога или куда то там соберешься. Но, бога ради, не срезай полотна с подрамников, не веди себя как дура и меня за дуру не держи. «Тебе может казаться, что так ты себя защищаешь, остаешься верна своим принципам. Называй это как хочешь, но поверь мне, дорогая, твое искусство просто пропадает зря. Я говорю это ради твоего же блага». И она снова улыбнулась, будто желая меня успокоить. «Ты еще молода. У тебя вся жизнь впереди. Давай пока не будем метить в величайшие художники на свете». Чтобы сделать карьеру в живописи, нужны долгие годы. И не все рождены для величия. Просто оставайся собой, и все будет хорошо. В душу западают именно непрошенные советы, слова, сказанные под видом доброты. Лучше бы я тогда не слушала дулся а заткнула уши. Ведь я была еще слишком хрупкой и наивной, чтобы ей перечить. В то время в Лондоне... Одно ее слово могло принести художнику как признание, так и забвение, а с ним и безденежье. А я знала, что без мягкой прослойки Роксборовских денег долго не протяну. Мастерская была для меня всем, и я очень боялась ее потерять. К тому же мне претила сама мысль, чтобы снова искать деньги на материалы, еду, газ, воду, арендную плату. Сама мысль об этих тривиальных хлопотах, которые забивают голову и душит воображение. «А почему ты считаешь ее совет таким уж плохим?» — спросил Виктор ейл «Похоже, она просто пыталась ослабить давление». Он сидел в кресле с замшевой обивкой, ноги скрещены, ручка наготове чтобы записать мой ответ. Всякий раз, когда я останавливалась на полуфразе, он задавал такие вот уточняющие вопросы, приглашая меня пояснить очевидное. В этом и заключалась разница между его миром и моим. В искусстве лучше ограничиваться намёками. Пусть зритель сам вкладывает в картину смысл. В рациональной психотерапии всё надо объяснять простейшими словами. Лишь спустя несколько сеансов я смогла к этому привыкнуть. «Потому что», — ответила я, — «надо к чему-то стремиться». Если ты не хочешь стать лучшим в своем ремесле, какой тогда смысл? Если ты стремишься к величию, но раз за разом оступаешься, пускай. У тебя хватило смелости попробовать, в такой неудаче есть благородство. Но что благородного в том, чтобы довольствоваться посредственностью? Так в любой профессии. Будь я дантистом, я бы из кожи вон лезла, лишь бы стать лучшей в своем деле и не остановилась бы, пока себе бы этого не доказала. «Ты правда так на это смотришь?» — спросил Виктор. «Я только что все тебе объяснила». Виктор спустил свой фирменный снисходительный вздох. «Пока себе бы этого не доказала». «Да? Интересное уточнение не находишь?» «Да нет, в общем». Он что-то записал. «Пожалуйста, перестань вертеться», — попросила я, держа кисть над альбомом. Когда ты делаешь пометки, у тебя наклон головы меняется, и на нее по-другому падает свет. Постараюсь не двигаться. Вот хорошо. Иначе на портрете получится странно. Я всегда получаюсь странно. Виктор занял прежнее положение. Как ты считаешь, есть что-то конкретное, что ты хотела бы себе доказать с помощью живописи? Не знаю. Возможно. Попытайся это описать. Но я не знаю, Виктор. «Зависит от картины». «По-моему, ты уклоняешься от ответа». «Какая проницательность». В какой-то веке он не попытался вывести меня на чистую воду. «Ладно, вернемся к этому потом». Он снова черкнул что-то в блокноте. «А какие чувства вызывает у тебя то, что ты пишешь сейчас?» Я ткнула кистью в размякший квадратик красного кадмия. «Это ерундень?» Тон нужно было сделать посветлее, я смешала краску с капелькой воды на откинутой крышке коробки. Трудно сказать. «Пожалуйста, попробуй». Я не поднимала головы от альбома красным кадмием, точечно прошлась по ковру со странными узорами, висевшему у Виктора за спиной, добавила алых бликов на окнах и стеклянной поверхности стола. «Честно? Наверное, это самая скучная вещь, какую я когда-либо писала» я бы с удовольствием сожгла ее перед уходом, чтобы никому никогда не пришлось на нее смотреть. «Понятно», — сказал Виктор, делая пометку, затем скрестил руки на груди. «Я спросил о твоих чувствах, а ты обрушила на меня тираду. Не хочешь отвечать искренне? Давай тогда разойдемся по домам. Перестань двигаться, ты портишь композицию!» Виктор откашлялся. «Элли, давай уже посерьезнее». Я швырнула альбом на пол. Ну ладно. Краска еще не высохла, и от удара потекла. Паутинка прожила от центра рисунка к краям. Если ты о тревоге, нет. Я ее не испытываю, да из чего бы. Я могу весь день малевать такие вот картинки, как раз потому, что это не более чем малевание. Эмоциональной связи с процессом тут нет. Ты только не обижайся, но нарисовать тебя акварелью на скорую руку — это никакая не заслуга. Во всем этом упражнении просто нет смысла. Но ты же пишешь. А это чего-то достоит. Я вижу, чего ты хочешь добиться, правда. Но с этим портретом, как совсем что я последнее время стряпаю для Дулси, я могу его закончить, и ты можешь повесить его на стену и говорить, что это моя работа, но от меня в нем ничего нет. Это не искусство. Это просто декор. Можно взглянуть? Я пожал плечами. Виктор встал с кресла, размял ноги и поднял с пола альбом. Работа заняла у меня меньше 20 минут. Он задвинул очки на переносицу, поднес рисунок к свету и принялся молча изучать, словно пытаясь установить подлинность давно утерянной реликвии. Затем сказал, «Если это декор, значит, я плохо разбираюсь в искусстве. Можно я оставлю его себе?» «Да забирай». Я протянула руку. «Пара сотен, и он твой?» «Оплата услугами психотерапевта». Вот жмот сказала я, и он позволил себе смешок. Усевшись в кресло с портретом на коленях, он несколько секунд любовался им, а затем повернул ко мне. Почему ты нарисовала меня именно так, если не секрет? У меня не очень получаются лица. Элли, посерьезнее. Пожалуйста. Я ходила к Виктору уже полгода. Мне стоило титанических усилий просто записаться на прием и, и еще большего труда прийти на первый сеанс. Но я это сделала, в надежде сохранить хоть частичку себя прежней, а Дулси с радостью взяла расходы на себя. Когда я сказала, что хочу пойти к психотерапевту вместо того, чтобы сделать в работе перерыв, она откликнулась на мое предложение с ожидаемым энтузиазмом. «Ой, конечно, конечно, замечательная идея, ты уже выбрала к кому?» Я объяснила, что смогу довериться только Виктору Ейлу. Ну раз тебе это нужно, — ответила она, — И следом, значит, январь еще в силе. Раз уж я решила поступиться своими принципами, чтобы умилостивить Роксборо, почему бы не извлечь из этого пользу, подумала я. К тому же Виктор был так уверен, что сумеет мне помочь. Его контора находилась на четвертом этаже георгианского дома на Харли-стрит. Обстановка там была довольно казенная, обшитая дубовыми панелями приемной с мешаниной разномастных стульев, А позади стала секретарша дверь в величественный кабинет Виктора, где препарировались все мои проблемы. Я знала, что он очень гордится своим кабинетом. Бордовый ковер, комод красного дерева, загораживающий почти весь свет из большого окна, мягкая мебель с замшевой обивкой, и сдвинутой аккуратно буквой «Г». Между диваном и креслом Виктора низкий кофейный столик с шахматной доской. Резные мраморные фигурки расставлены по местам. На книжных полках собраны редкие тома и таинственные чужеземные артефакты. На стенах висят тусклые литографии, а по соседству с ними два туземных ковра и многочисленные дипломы об образовании с золотым тиснением. Зная, как дороги Виктору все эти детали, я включила их в портрет. В начале сеанса он вручил мне базовый набор акварельных красок, кисть и банку с водой. «Если ты не против, сегодня мы попробуем кое-что новенькое». И он предложил, чтобы весь следующий час, пока мы будем беседовать, я рисовала его портрет. Я сяду где обычно и постараюсь не двигаться. А ты рассказывай и работай. Посмотрим, что из этого выйдет. И вот теперь он держал в руках готовый рисунок и просил его логически обосновать. Я не знала, с чего начать. В психотерапии многое приходилось делать наугад. Все равно, что водить мокрым пальцем по ободку бокала. Снова и снова, пока не добьёшься звуков, которые можно назвать музыкой. «Самое удивительное в том, — сказал он, — что на этом портрете меня даже нет. Почему?» Я и правда намеренно убрала Виктора с картины. Как акварели прилагалась баночка маскирующей жидкости, и прежде чем писать красками, я замазала его силуэт. Заполненность кабинета была передана в размытых деталях, вплоть до далёких крыш в окне у Виктора за спиной, до заснеженной ленты Харли-стрит. Но сам Виктор был лишь белой дырой на бумаге, формой без содержания. «Но всё равно понятно, что это ты», — сказала я. «Так ты меня видишь, Элли. Пустая скорлупка, безликая фигура? Нет, ну что ты несёшь?» Я написала тебя так, потому что... Я запнулась. Как объяснить, откуда мне в голову пришла эта идея? Я попыталась, но вышла неубедительно. Не знаю, я просто подумала, что так будет интереснее. Разумеется, я вижу в тебе личность, скажешь тоже. Для меня все люди — личности. А ты не заметила никакой связи между этим рисунком и своей жизнью в целом? Отсутствие и тому подобное? «Ладно, тут ты меня подловил. Я думала вовсе не о тебе, а о Джиме. Я не об этом. Я знаю, к чему ты клонишь, и мне все еще трудно обсуждать эту тему». «Хорошо, пока обойдем ее стороной». Я фыркнула. Я просто пыталась быть чуть менее заурядной. Я не хочу трактовать все буквально. В этом и была проблема Джима. У него были хорошие идеи, но он не давал себе их исследовать. Мы здесь не о проблемах Джима разговариваем. Без разницы. Все равно, по мнению некоторых, я недостаточно абстрактна. Кто тебе это сказал, что ты недостаточно абстрактна? Это были не слова, а скорее намек. Чей намек? Несколько месяцев назад была одна важная выставка в КОХБ, Королевском обществе художников Британии. «Как можно непринуждённее», — сказала я. «Ситуация», — так она называлась. «Ты, наверное, слышал?» Виктор помотал головой. «Я редко выхожу в люди, разве что в сквош-клуб». В общем, дулся, вознамерилась включить туда одну мою работу. «Диптих», который я написала в прошлом году. Но они отказались. «Почему?» «Есть у меня подозрения». «Какие?» «Неважно». размахом им понравился, но, похоже, картина показалась им слишком фигуративной. Они сказали, что отсылки к горам — это довольно прозрачно, а их интересует немного другое. «И что же?» «Наверное, чистая абстракция. Не очевидное изображение действительности, а просто жест». «Ясно». Виктор все еще держал портрет обеими руками, Но потому как он кивнул, я поняла, что ему не терпится сделать пометку в блокноте. «И тебе было неприятно?» «Вначалу да. Кому нравятся отказы?» Я разгладила складки на юбке и поглядела в окно. В стекла бились снежинки. «Ты смотри-ка, на улице настоящая метель. Но теперь ты относишься к этому иначе», — уточнил Виктор. Его профессионализм порой действовал на нервы. Увиливать от больной темы мне не разрешалось. «Да, теперь всё гораздо хуже», — улыбнулась я. «Знаешь, Николсона с Ленионом, художников-абстракционистов, тоже не включили в экспозицию. И многих других, кого, на мой взгляд, следовало взять. Так что с отказом я примирилась довольно быстро. Они неизбежны, и к ним просто надо привыкнуть. Но потом... Я увидела саму выставку, и она не оправдала твоих ожиданий. Я изумлённо уставилась на него. Иногда, Виктор, ты будто вообще меня не слушаешь. Он положил альбом на подлокотник и бросил взгляд на часы у себя на запястье. Выставка удалась, но ты в каком-то смысле испытала неудовлетворение. Во всех смыслах. Я вскинула руки. Я стояла в окружении этих выдающихся работ, раздвигающих границы возможного, и все, о чем я могла думать, это груда мусора у меня в мастерской. Мне стало стыдно, если тебе так интересно, потому что эти художники такие смелые, а я всеми силами стараюсь быть заурядной. «Опять это слово», — сказал Виктор. «Ты часто его используешь». Могу говорить обычный второстепенный посредственный Он вяло хмыкнул. Давай вернемся к твоим полотнам для январской выставки. Ты говорила, что работаешь на автомате, без души. Да. Боже, сколько раз мне это повторять. Не реагируя на мой выпад, он потянулся к блокноту. И меня ты написала так же? Да. Но это неправда, Элли. Ты же сама сказала. Секунду не хочу перевирать. Склонившись над блокнотом, Виктор пролистал его одной рукой. Я просто пыталась быть менее заурядной, не такой буквальной. Разве это не твои слова? Но я же не знал что ты будешь всё под диктовку записывать. У нас тут теперь судебное заседание? Виктор откинулся на спинку кресла и избавил обороты. Я к тому, что этот портрет никак нельзя назвать заурядным. Во-первых, меня на нём нет. Необычно, ты не находишь? Смотря с чем сравнивать. Ладно, это логично. Я не искусствовед, но время засекать я умею. 18 минут 41 секунда. Вот за сколько ты его написал И пока работала, не подавала никаких видимых признаков тревоги. Поэтому я и задумался, может, дело не в самом акте письма, как мы полагали, а в чём-то другом. например, Не знаю. Надо будет обсудить это подробнее. Но не волнуйся, ответ найдётся. А пока лучше тебе и дальше принимать дофронил. Похоже, он помогает. Если ты, конечно, не возражаешь. Тут мне нечего было ответить. Вот и хорошо. Виктор сделал последнюю пометку. Сегодня мы далеко продвинулись. В январе я с трудом заставила себя держаться от Роксбора подальше. Развеску я благополучно пропустила, предоставляя упорядочивать мои невразумительные полотна Дулси и ее помощникам. 14-го, в день закрытого показа, я осталась дома, зная, что в противном случае придется позировать перед камерами рядом со своими кошмарными творениями и весь вечер давать интервью об авторском замысле, который отсутствовал. Но в последующей неделе Тихими вечерами меня так и подмывало зайти в галерею, чтобы взглянуть на полотна инситу на месте. Вдруг в новом контексте они реабилитируются. Накануне закрытого показа Дулси попросила меня утвердить текст каталога. Вступительное слово заказали Кену Мюрхеду, писателю и моему земляку, хвалившему мою прошлую выставку со страниц телеграф. О моих работах он отозвался так. Эти приглушенные глубокомысленные полотна знаменуют разрыв с ее ранней энергичной манерой письма и свидетельствуют о зрелости ее таланта. Взяв за основу этюды, выполненные с фиксированного ракурса, Конрой изображает Нью-Йорк созвездием крошечных людских действий в замедленном темпе. сумбурная и лихорадочное в ее работах становится спокойным, безмятежным. Взгляд на жизнь – с высоты звёзд. Язык этого абзаца гипнотизировал, но я сопротивлялась. Мюрхед явно не заметил, какая апатия пронизывает каждое полотно, как небрежно я подошла к работе, как расчётливо позволила вынести картины из студии одну за другой, точно туши с бойни. И тут я осознала, что мы с Кеном Мюрхедом суть одно и то же. Фактотумы, что кормятся за счёт халтуры. Я одобрила текст и отправила его Дулси без комментариев, решив, что никто не воспримет эту билиберду всерьез. После закрытого показа она позвонила. Кен расстроился, что ты не пришла. Он сказал, что никогда в жизни так сильно не хотел познакомиться с художником. И это он еще не знает какая-то симпатяга. Надо вас свести, по-моему, он больше не женат. Чего я не ожидала, так это последовавшего переполоха. Рецензенты расточали похвалы еще щедрее, чем Мюрхет. Ошеломительно писали они, бесподобно, ослепительно, пронзительно и смело. А публика приняла эти невежественные отзывы за чистую монету. В Роксборо хлынул такой поток посетителей, что галерея вынуждена была продлить часы работы. Евесья туда в один из тех тихих январских вечеров пришлось бы стоять в очереди у входа. Все это я узнала от Дулси, когда она заехала ко мне с Максом Эвершолтом и бутылкой шампанского уже початой в один из последних дней работы выставки. «Кто-то же должен отпраздновать твой успех!» — сказала она, — «раз сама ты не хочешь!» Пришлось достать из кухонного шкафчика три бокала и отмечать свои так называемые достижения в разрухе мастерской. Макс спихнул с дивана гору тряпья и сел, В нашей последней встрече он еще больше облысел, но все так же возился со своей шевелюрой. «Для меня уже все мастерские сливаются в одну», сказал он, оглядываясь по сторонам. «Но теперь ты можешь подыскать себе местечко побольше». «Мне и тут хорошо», сказала я, делая притворный глоток. «Ей и тут хорошо», сказала Дулси. «Не надо тратить ее деньги». Она приволокла с другого конца комнаты стул, и вытерло сиденье рукавом пальто. Мы чокнулись пыльными бокалами, и, как обычно, рулить беседы я предоставила им двоим. Какое-то время они обсуждали выставку, и, как быстро все разошлось, затем от цифр и следующих шагов перешли к предметам поинтереснее. «А в промежутке можно заняться тем небольшим заказом для обсерватории», сказал Макс, откинув волосы назад, «пока мы не настроили планов за океаном». Я не знала, какая у Макса Эвершолта доля в моей выручке, но разговаривал он так, будто по-прежнему принимал в моей карьере самое деятельное участие. Дулси пояснила, что три картины с выставки купил архитектор по имени Пол Кристофер. Ей удалось побеседовать с ним на закрытом показе. «Кстати, это хороший друг Кена». Так мы и заговорили на эту тему. Кен спросил, где он планирует повесить картины, а Пол ответил, у себя в кабинете, если хватит места». «Я ему говорю, будь у вас контора побольше, могли бы купить еще три. А он мне, это не помешает мне сделать у вас заказ». По словам Дулси, этому архитектору поручили спроектировать новую астрономическую обсерваторию в Озерном крае. «По-моему, она связана с одним из тамошних университетов. Кажется, с даромом, он сказал, но финансирование там частное». Ты сама знаешь, как это устроено. Какой то богатый идиот, игрался в детстве с телескопом, а теперь в его честь называют обсерваторию. В общем, она уже почти достроена, и наш друг Кристофер хочет, чтобы ты расписала стену в научном центре». «Загвоздка только в одном», — вставил Макс. «Кто на нее смотреть будет в этой глуши?» «Не знаю. Студенты и ученые, наверное. Для кого-то же эту обсерваторию построили?» Дулся разглядывала ногти, вместо того, чтобы смотреть мне в лицо хотя прекрасно знала, как меня это раздражает. «Кристофер хочет сделать акцент на вестибюле, а твои работы потрясли его до глубины души. Я спросила, какой у них бюджет, и он сказал, что разгуляться можно. Я бы на твоем месте подумала». «Если человек настолько неразборчив, что ему понравились мои нью-йоркские картины, вряд ли он хороший архитектор», — заключила я и отмела предложение о встрече. «Ладно», — ответила Дулси. Моё дело сказать. Но с каждым днём мысль вернуться к монументальной живописи казалась всё привлекательнее. Я много думала о накале своих студенческих работ, выполненных на верхнем этаже школы искусств в Глазго, о бесстрашии образов, которые создавала у Генри Холдена, о том, смогу ли хотя бы частично вернуть этот дух. Когда я позвонила Дулси и сообщила, что согласна, она не удивилась.